Глава 8 «Была некоторая ирония в том, чтобы и в этом мире стать военным. Видимо, война не хочет отпускать меня. Мне от нее никуда не деться, никуда не сбежать. Она достает меня и днем, и ночью. Горячие точки, в которых я побывал, прикипели ко мне, стали частью моей жизни. Так было в том мире, так и есть в этом». «Хотя нет, я не прав. Сейчас как раз наоборот. Я должен оставить карьеру военного и поступить в академию, чтобы возглавить род. Интересны вообще тут законы. Чтобы вступить в наследство, тут мало осиротеть. Нужно еще академию закончить и выпускной экзамен сдать». Егор Казимирович по-своему расценил мое молчание «Да, вам придется оставить ваших друзей». «Дальше ваши пути разойдутся», — спокойно сказал он. Я быстро глянул на управляющего. По нему не было видно, сочувствует он мне или нет, но он говорил прямым текстом, и это было неплохо. Я всегда предпочитал, чтобы со мной разговаривали прямо. Терпеть не могу всякие хитрожопые дипломатические намеки. «Когда я должен отправиться в академию?» — спросил я. «Вот сорок дней исправим и сразу же» ответил Егор Казимирович. «Понятно», — я задумчиво кивнул. «И за это время мне нужно найти способ, как защитить усадьбу и деревню, иначе возглавлять будет нечего?» Егор Казимирович тяжело вздохнул. «Да, а вы можете рассказать мне все, что знаете о защите усадьбы?» — попросил я. «Да, я помню, я уже сбросил управляющего как источник информации со счетов. Решил, что он мне помочь ничем не сможет» но раз представился такой случай, то почему бы и не спросить? «Я знаю не так много», — ответил он. «Я помогал только по хозяйству, а защитой усадьбы ваш батюшка Дмитрий Петрович занимался самостоятельно. Иногда ваша матушка Мария Ивановна помогала ему. Они уходили в кабинет, что-то делали там, и после этого защитное поле становилось сильнее». «Эх...» Если бы я знал, что все так получится, я бы побольше интересовался. «А мы можем с вами сходить в кабинет?» – спросил я. Не знаю, чего я там надеялся найти, вряд ли глава клана оставил для меня подробные инструкции. Но, как тут все говорят, я получил благословение рода, так что, может, с благословением и помощь какая придет? «Сходить-то сходим», – начал Егор Казимирович. Но зайти с вами не смогу, и помочь там тоже. — А что так? Тут же поинтересовался я, уже догадываясь, каким будет ответ. И не ошибся. — Я не смогу войти в кабинет. Во всяком случае, пока держится защита усадьбы, — ответил Егор Казимирович. — И я не знаю, у вас у самого получится войти или нет. То есть защита может пропустить вас в кабинет, а может и не пропустить. Раньше дети не могли войти. Никто, ни вы, ни ваш братик с сестренкой. Но сейчас ситуация другая. «Это связано с силой?» — спросил я. «Не просто с силой, а с родовой силой. И что, совсем никто посторонний не сможет войти?» «Только члены семьи. Черный колдун пробовал, у него ничего не вышло». О как! Оказывается, черный колдун приходил не просто извести рот Корневых под корень, а еще и обчистить хотел. — И что ему там нужно было? — тут же поинтересовался я. — Так ваши семейные реликвии, по всей вероятности. Может, еще документы какие? Кто знает? Я глянул на Егора Казимировича. Он был спокоен и невозмутим. «А почему отец с матушкой и детьми не спрятались в кабинете, если он такой неприступный?» — спросил я. «Ну или хотя бы детей спрятали бы?» «А что, это было бы логично спрятаться в таком месте?» «Не знаю», — пожал плечами Егор Казимирович. «Наверное, хотели защитить людей и усадьбу. А может, не успели. Или не смогли. Меня тут не было». «Ну что ж, может, и действительно не знает, хотя я ему не верил». Но я никому тут не верил. Возможно, потому что все эти слова о были для меня пустым звуком. К тому же управляющий знает, что тут происходило. Я имею в виду черного колдуна. Но не знает, почему не спаслись хозяева с детьми. Как так? Если его отправили предупреждать деревенских, он ни про что знать не может. А тут такие выборочные знания. Подозрительно это. Почему бы не предположить, что управляющий заодно с Волковыми? Подставил хозяина, но получить то, что хранится в кабинете, Волковы не смогли. И вот теперь пытаются использовать пацана, то есть меня. Ведь может же быть такое? Как и может быть то, что его отправили не сразу, и что-то он мог увидеть. По идее, я должен быть растерян, испуган и нуждаться в советнике. А он вот он, собственной персоной, верой и правдой служившей батюшке и матушке. Надежа и опора. Настоящий Владимир, скорее всего, поверил бы и доверился, Что ж, сделаю вид, что и я верю. Тем более не исключена вероятность, что он говорит правду. Но, как я уже говорил, лучше перебдеть, чем недобдеть. Потому как паранойя может оказаться хорошо развитой интуицией. В общем, буду разбираться потихоньку. А пока жалко, что не воспользовались кабинетом для спасения. Грустно сказал я. Сейчас были бы живы, и добавил уже бодрее. Ну что, сходим в кабинет, посмотрим, что там и как. Попробуем зайти. Я специально так предложил, чтобы не было заметно, что я на самом деле не знаю, куда идти. «Вы уверены, Владимир Дмитриевич?» – спросил управляющий. «У вас сегодня был тяжелый день. Может, отдохнете?» «Да я одним глазком только», – отмахнулся я. «Разок гляну, да пойду спать». Егор Казимирович отставил на столик пустую чашку из-под кофе и поднялся. Я тоже встал и тоже поставил чашку. Хотя она не была пустой. Как-то за разговорами я про кофе забыл совсем. Пришлось оставить недопитый. Мы вышли из гостиной и пошли по коридору к лестнице, а потом на второй этаж. Если я правильно помнил, то в помещичьих усадьбах в моем мире обычно хозяйские спальные комнаты располагались как раз на втором этаже. А вот комнаты гостей на первом. Видимо, чтобы гости не болтались по дому. Тут было точно так же. Кабинет, что вполне ожидаемо, оказался рядом со спальнями. Я протянул руку к дверной ручке, но прежде чем прикоснуться к ней, обернулся и посмотрел на управляющего. Он спокойно наблюдал за мной. И, перехватив мой взгляд, одобряющий улыбнулся. «Смелее! В худшем случае ничего не произойдет!» И тут я почувствовал, как мои ладони начало слегка покалывать. И это было настолько неожиданно, что я убрал руку и на вопросительный взгляд управляющего сказал, «Вы правы, Егор Казимирович, сегодня был сложный день, так что я, пожалуй, пойду спать, а завтра уже на свежую голову попробую открыть и посмотреть, что там». Управляющий не стал спорить, лишь ответил, «Как скажете, барин, если понадобится моя помощь, то позовите». «Хорошо», — ответил я. Егор Казимирович, поклонившись, развернулся и спокойно пошел к лестнице, а потом также спокойно, не оборачиваясь, спустился на первый этаж. Я снова посмотрел на дверь в кабинет. С одной стороны меня подмывало попытаться открыть ее, а с другой я чувствовал какую-то необъяснимую тревогу. Зависнув между желанием и ощущениями, я вдруг осознал, что так и стою в коридоре и пялюсь на дверь кабинета». «Ну, возможно, еще и потому стою, что не знаю, какая из комнат моя. Понимаю только, что рядом с кабинетом, вероятно, родительская спальня, а моя вряд ли рядом с ней. Скорее всего, она находится в другом крыле. Однако, рассудив, что я в этом доме теперь единственный хозяин, а значит, могу спокойно занимать ту комнату, какую захочу, я вошел в соседнюю с кабинетом». Это оказалась как раз родительская спальня. Я понял, это по большой двухспальной кровати, коллекции холодного оружия на стене с одной стороны кровати и корзинки на столике с клубочками пряжи и торчащими из нее спицами с другой. Как только я осознал, что нахожусь в комнате покойных главы клана и его супруги, меня охватило странное чувство, как будто я хочу сделать что-то запретное. И я непременно должен это сделать» но пока не знаю, что и даже не догадываюсь, как. Навалилась странная слабость, и я не нашел ничего лучше, как сесть на расстеленный на полу ковер с длинным ворсом. Я сел, согнув колени и опершись на них локтями, и со вздохом огляделся. Что-то я действительно сильно устал. Как-то сегодня все на раскаряку идет. Хочу сделать одно, а получается черт знает что. Никогда еще столько не косячил за такой короткий промежуток времени. Глаза закрылись сами собой, и перед внутренним взором снова замелькали картинки, как тогда в душе. Только в этот раз картинки не были хаотичными. В этот раз все они так или иначе были связаны с проявлением силы или с чем-то необычным. Начиная с того, что я увидел приближающуюся сквозь дымовую завесу пули, а в следующий момент открыл глаза на кладбище. Потом поднимающиеся над телами облачные волки — Мое удивление, почему волки, ведь фамилия убитой семьи Корневы. Должны быть Корни, а тут волки. И фамилия того, кто решил нас уничтожить, его светлость князь Волков Александр Петрович. Случайно ли такое совпадение? Что-то подсказывало нет. Потом было дрожание воздуха и, наконец, покалывание ладоней. И закрытая дверь в кабинет. Я не знал, как со всем этим разобраться. Что мне делать со всей информацией, которую я получил от Егора Казимировича про черного колдуна, защитные барьеры, реликвии и документы. А ведь еще есть деревня и волкалаки с лютыми мертвецами. И посоветоваться не с кем. Вот совсем не с кем. Нужно, чтобы и человек был компетентный, и я ему доверял. А таких людей вокруг меня сейчас просто нет». А потому я лег на ковер так, чтобы мне было видно коллекцию холодного оружия. Почему-то она меня успокаивала. Как-то лениво просквозила мысль, что обычно коллекция – это предмет гордости коллекционера. И он старается продемонстрировать ее гостям или другим коллекционерам. А тут в спальне. В спальню гостей не поведешь, чтобы похвастаться новым приобретением. Тогда вот этот меч с резной рукояткой и такие же резные ножны – Сабля с потертыми ножнами и парочка кинжалов тоже с ножнами, либо настолько дорогие, что показывать их другим чревато. Но тогда они скорее были бы в защищенном кабинете. Либо это и не коллекция вовсе, а вполне себе то, чем глава рода пользовался постоянно. Так же, как и его жена, вон с теми клубками и спицами. Но если про клубки и спицы понятно, женщины любят всякое рукоделие то вот меч, сабля и кинжалы в повседневности я им применения найти не мог. Не хлеб же ими резать, в конце концов. А значит, есть что-то, что ускользает от моего взгляда. Но я все еще видел меч, саблю и кинжалы, хотя глаза мои уже были закрыты, а дыхание стало ровным и размеренным.